Глава 19. Шаг вправо, шаг влево. Кирдык. Вычислить местонахождение маршаллеса оказалось труднее, чем выйти на Виннерхам. Несмотря на всю его закрытость и владение тремя десятками квартир и коттеджей в разных концах света. Маршаллеса, по информации, добытой Стасом в недрах компьютерной сети РК, имело всего лишь 9 объектов недвижимости. Стас посетил 5 из них. Госпожи Тимченко не обнаружил и решил всё-таки позвонить ей, хотя появление пред её очами в физическом облике было бы эффектней. Но отсутствие каких-либо сведений о спутницах тяготило. Ждать весточки от них становилось всё труднее. Уединившись в сквере недалеко от метро «Мариен Роща», он набрал номер на новеньком, только что приобретённом телекоме. Видеокамеру аппарата заблокировал, чтобы маршалесса не увидела его физиономию раньше времени. Но и маршаля СРК не показалась в объёмном экранчике телекома во всей красе. Вместо неё высветилась морда тигра, улыбнулась по-кошаче, показала клыки. Линия была защищена от прослушивания. «Кто говорит?» — раздался приятный женский голос. «Помеха!» — ответил Стас, раздосадованный тем, что не добился желаемого эффекта. «Ещё раз, пожалуйста». «Станислав Панов». Секундная пауза. Маршаллеса всё же удивилась. Где вы, господин Панов? Мы можем встретиться прямо сейчас. Ещё одна пауза по длиннее. Приходите ко мне. Я сейчас в Эстонии. Дать координаты? Не надо. Жду вас в Москве, в Марьиной роще у пруда. Предупреждаю. Я поняла. Буду через минуту. Одна. Стас выключил мобильный. каких-то особенных планов захватить маршала в плен, потребовать у неё освободить девушек и тому подобное он не строил. Надеился, что сможет договориться с руководительницей волчиц или хотя бы убедиться, что с девчонками всё в порядке. Он сидел на скамеечке у пруда. Погода была хорошая, если не считать августовской жары, но Стас уже научился регулировать внутренний теплообмен и наслаждался этим обстоятельством. В сквере почти не было отдыхающих. Люди попрятались в джуры, не умея регулировать физиологические процессы организма. И территория сквера просматривалась хорошо. Маршаллеса появилось на берегу пруда через 2 минуты. Но не одна. Стас понял это, когда сзади хрустнул сломанный сучок, и в спину ему упёрся ствол какого-то оружия. Сидеть и не шевелиться. Прошептал женский голос: "Попробуй шуйтить с Хабсом, пристрелю". Стас повернул голову. На него смотрела женщина средних лет, плотная, мощная, решительная, с некрасивым мужским лицом. Маршалесса между тем, одетая в строгий костюм бежевого цвета, приблизилась, разглядывая сидевшего в свободной позе Стаса, остановилась в нескольких шагах от скамейки. "Добрый день, господин Панов". Я же предупреждал, чтобы вы были одна, укоризненно сказал Стас. А у вас есть выбор, поинтересовалась Амали Даниловна. Стас невольно втянул живот и выпрямился. Тон маршаллесса подчеркнул её силу и властность, несмотря на отсутствие в нём угрозы. А ещё она была весьма привлекательной женщиной. Под дулом пистолета я с тобой говорить с вами не буду. Будешь. С нажимом прошептала ему же подобная спутница маршалессы. Этот ленир, уточнила Малия Даниловна. Хорошо. Попробуем побеседовать без стандартных приёмов. Она посмотрела на коллегу. Наталья Седлуевна, оставьте нас на несколько минут. Он ударит. Не ударит. Коль сам пришёл. Помощница маршалессы спрятала дистанционный электрошокер под ажурной вязки синюю кофту. У неё это получилось очень ловко, профессионально. И отошла к берегу пруда, бдительно поссматривая на объект задержания. Маршаллес присела на краешек скамейки. О чём вы хотели со мной поговорить? У вас мои спутницы Дарья и Дарья. Допустим. Я это знаю точно. Мне хотелось бы, чтобы вы их отпустили. Откуда у вас мой телефон? Стас хотел пошутить от верблюда, но сдержался. Вы не ответили на моё предложение. Если вам дорога жизнь, ответьте на вопрос. Мне его дал ваш друг. Какой друг? Удивилась Амалия Даниловна. Вминерх. Мгновение маршаллес смотрел на Стаса, словно проглотив язык, потом проговорила беззвучно. Где вот? Повернула голову к помощнице. но та уже бежала к ним, на ходу вытаскивая из-под полы кофты длиннер. «Угроза блокировки. Нас хотят». В следующее мгновение маршалеса и ее спутницы исчезли. По окружающим скамейку деревьям пробежала волна искривления, и Стас понял, что его без спроса и согласия сбросили в прошлые минуты на 10-11. «Кто?» — было понятно. «Итак, равновесники Ра». Они таки вычислили беглеца. «Рядом со скамейкой выросли фигуры бойцов в спецкомбинезонах». превращавших их в киберсолдат. Сознание Стаса внезапно разделилось на три самостоятельные мысленные сферы. "Бежать", пискнул опомнившийся внутренний голос. "Их всего трое, возразил оппонент. Три удара и победа за нами. Вернуться в прошлое и проделать обризом", предложил трезвый оценщик положения. "Надо договориться с маршалессой". Весь этот мысленный разговор длился сотые доли секунды, поэтому Стас мог бы выбрать любой из предложенных вариантов действий. Но он опоздал. Ликвидаторы, направившие на него стволы универсалов, пропали, будто унесённые ветром. На их месте возникли две женщины в синем. Одна из которых, мужеподобная спутница маршаллесса, цапнула Стаса за руку. "За мной!" И снова его сознание чудесным образом отреагировало на это тройственно и очень быстро, как никогда раньше. «Тхапс!» — скомандовал трус. «Дать ей по морде?» — предложил балбес. «Это шанс увидеться с Дашей», — возразил бывалый. И Стас позволил себе согласиться с мужеподобной помощницей маршалессы. Короткая дурнота, полёт в тёмном колодце, неяркий оранжевый свет в глаза. Они оказались в большом зале с куполовидным потолком и заполненным десятками контейнеров, штабелями ящиков и решетчатыми конструкциями. Посреди зала в полу поблёскивал металлический круг, в центре которого и стояли стас и его проводница. Послышался звон. В воздухе над их головами разгорелась и начала мигать строчка алых огней. Женщина с лицом крокодила дёрнула стаса за руку, двигаясь маслами. Они сошли с круга, провожаемые глазами трёх девушек в зеленоватых комбинезончиках, стоящих за кругом, и тот, что же в центре круга возникли, уплотняясь, две женщины постарше в строгих синих костюмах. Стас понял, что круг это антенна хаб-генератора, которую волчицы использовали для погружений в прошлое. Крокодил в юбке отпустил его руку, буркнула: "Не пяль глаза на что не следует". Они вышли из зала, миновали коридор, Зашли в тесную коробку лифта. Стас машинально отметил, что лифт поднял их на два этажа выше. Ещё один коридор, освещённый получше, ряд дверей. В тупике сама собой приоткрылась дверь с номером 01. "Входи", подтолкнул Стас конвоирша. "И не вздумай бежать. Твои подружки не обрадуются, что ты их бросил". Стас вошёл. Помещение напомнило ему женский будуар. Не хватало только Занавеси на шикарной кровати в углу комнаты. Одновременно это был кабинет, так как в другом углу, отделённом матовыми плоскостями из стекла, стоял стул со всеми современными офисными прибобами. За столом сидела маршалесса в лёгком летнем сарафанчике, подчёркивающем фигуру. Она разговаривала с кем-то, глядя на объёмный дисплей компьютера. Сделала жест в шестом, проходите. Конвойерша снова подтолкнула Стаса вперёд, и он сказал, не повышая голоса: "Ещё раз толкнёшь сломанную руку". Но это действовало. Крокодил в юбке смирил его презрительным угрожающим взглядом, но толкаться больше себе не позволяла. Стас сел, с любопытством оглядываясь. В его сознании просквозил быстрый обмен мыслями между тремя уровнями понимания ситуации. Трус балбесы бывалый Сошлись на том, что убежать он всегда успеет. Прежде надо выслушать доводы и аргументы противоположной стороны. К трём собеседникам в голове тихим шёпотом присоединился четвёртый, отметивший энергетическую защищённость кабинета маршаллессы. Её офис Будвар, Эстония, пригород Таллина, кантонат Тэнисмяги, действительно был стабилизирован по четырём координатам и не допускал временных сдвигов. Впрочем, такими же свойствами обладали и владения в Минарха, охраняемые контрфайлами Стратигалы. Однако это не помешало понову просачиваться в любое из них. Маршаллес закончил разговор, повернулся к гостям. Зона сноса нейтрализована, проговорила помощница недовольным тоном. Корреляция прошла по двум параметрам, третий, она замялась. Я уже знаю, кивнула Маля Даниловна. Такое впечатление, что нам помогли. Кто? Пока не знаю. Мне козла это точно. Разберитесь. Через 15 минут прошу всех на совещание. Помощница встала, с сомнением посмотрела на Стаса. Он не сбежит. Улыбнулась Маршаллесса. Ему интересно. Не правда ли, господин Панов? Правда, признался Стас. Можно я поговорю с Дарьей? С какой именно? с иронией спросила начальница церкви. Стас невольно смутился, пытаясь держаться достойно. «Хотел бы увидеть обеих». «Зачем они вам?» Поскольку этот вопрос ему задавали неоднократно, Стас заранее сформулировал ответ. «Меня попросили присмотреть за ними». Он даже был готов ответить на сопутствующий вопрос «Кто попросил?», но отвечать не пришлось. Над столом маршалесса вырос Алый Лучик, селектор из долгудок. Амалия Даниловна... Перестала сверлить гостя взглядом, повернулась к компьютеру. Что случилось? светским тоном спросил Стас. Терсис, сквозь зубы проговорила Маршаллеса. В Испании взорван лайнер с туристами. Она дотянулась до сенсора на панели селектора. Пятый, первый. Закройте Испанию плавно во втором степенем. Работаем, отозвался селектор тихим женским голосом. Маршаллеса повернулась к собеседнику, думая о чём-то своём. Потом лицо её разгладилось. Вот так. Мы живём здесь, господин Панов. Воюем с Тарсисом. Каждый день тиракты, взрывы, расстрелы ни в чём не повинных людей. Не желаете помочь? Каким образом? Озадачился Стас. Тарсис. Как система сформировалась около 20 лет назад? В конце 90-х в России вспыхнула война. Чечня решила стать самостоятельным государством, но началась захват Ингушетии, и федеральным силам пришлось отстаивать конституционные законы, иначе Россия развалилась бы на мелкие лоскуты. Но ведь потом с сепаратистами и кавказскими террористами мы справились. Это у вас справились, бледн улыбнулась Амалия Даниловна. В вашем виртуале, в мейнстриме, к сожалению, Произошло усиление террористической идеологии. В начале века терроризм пошёл гулять и по другим странам, по Европе, по Америке, добрался даже до Австралии. Так что у нас идёт настоящая война. Стас покачал головой. Я политикой не увлекался, но точно знаю, что корни терроризма выросли не в России, а на Ближнем Востоке и в той же Америке. В начале века Чечня успокоилась, повторяю. Это в вашей реальности она успокоилась. В мейнстриме всё было иначе. В 2090 году новый президент России урезал федеральные финансовые поступления в республику, и началась третья Кавказская революция. Нам с большим трудом удалось её нейтрализовать, но не удалось пресечь расползание терроризма по землеям. Сегодня мы имеем проблему, с которой очень трудно бороться. Наших сил не хватает. А высший контролирующий орган почему-то не вмешивается. Метакон, спросил Стас наивно. Почему Метакон? Дело ещё не дошло до полного размыва цивилизации. Я имею в виду Стапс. Мы считаем, что именно он виноват в создавшемся положении, а точнее, лично фундатор. Глава Стапса решает какие-то свои личные задачи, пустив дела в регионы на самотёк. Откуда вы знаете? «Равновесие для того и существует, чтобы знать все о реглиуме и отводить от него все беды». «Если вы такие мудрые, почему не объединитесь с равновесима? Наверняка смогли бы взять ситуацию под контроль». Губы Амалии Даниловны побелели от усилий сдержаться. Она помолчала, проглатывая какие-то резкие слова, улыбнулась через силу. «Удивительно». Что вы так много знаете о наших равновесиях? Такие знания не характерны для обыкновенного абсолютника. И всё же я отвечу. Мы работаем. Мы работаем в этом направлении и когда-нибудь придём к консенсусу. Но сегодня мы разъединены и решаем проблемы разными путями. Кстати, каз... э -э равновесники Ра получили приказ ликвидировать вас в отличие от наших намерений я закончу фундатор имних мешает процессу стабилизации в реглюмах что вполне может привести к появлению в реальности другой силы метакона а он просто может запустить матричный командор чтобы не допустить прорыва агрессии в систему реглюмов в галактику машинально сказал стас что такое матричный командор Вам не дали эту информацию. Кстати, кто вам помог прорваться из виртуала в мейнстрим реальность? Комбас начал стас размышляя над словами маршаллеса. Комбас стапса. Поняла она по-своему. Я так и знала. Значит, даже комиссары стапса понимают, что их генеральный жил себя. Что такое матричный командир? Особая программа. способная внедряться в материальную ткань любого регулиума и нейтрализовать генетическую программу его развития. По сути, это означает сброс цивилизации из самого регулиума в хаос». Над столом маршалеса бесшумно вырос Алый Лучик, но она не стала отвлекаться на новое сообщение, только глянула мельком на экран. «Фундатора надо убрать. У вас большие возможности. Вам помогает комбо Стапса и...» «Что и?» у нас ваши девушки дёрнул уголком губ по Оле Даниловна, намечая улыбку. Мы договоримся? Стас хотел сказать, что она ошибается в оценке его возможностей, но заглянул ей в глаза и понял, что отрицательного ответа маршаллесса не примет. Надеюсь, вы дадите мне время подумать. На столом маршаллесса сверкнул ещё один красный лучик. Она покосилась на компьютер, поколебалась немного, потом дотронулась пальцем до клавиатуры селектора. Наталья Садовна. В кабинет вошла можжеподобная помощница. Проводите господина Панова в нашу гостиницу. Он покачал головой, поднялся. Пока не увижу Дарью и Дарю, ни о каком соглашении речи идти не может. Хорошо. Вы поговорите с ними. А몰я Даниловна посмотрела на помощницу. Обеспечьте им контакт. Крокодил в юбке отступила в сторону. Идёмте. Стас направился к двери, оглянулся на пороге. Маршаллеса РК смотрела ему вслед, и ничего хорошего её взгляд не обещал.